Глава девятнадцатая. Лекс Карга за время работы над Зевсом, кажется, даже забыл, что у него хроническая стадия лимфомы и рак легких. Он так вдохновенно рассказывал о новом творении, упустив из виду, что его выступление было рассчитано лишь на дюжину слушателей из совета. Правление корпорации Арсмаш. Да, новый бот был назван в честь главного бога греческого пантеона. Так решил Недим, так решили те, кто пишет для бисмута искры речи, с которыми он выступает перед гражданами. убеждая их, что и элита трудится, не покладая рук ради их светлого будущего. Остальные четыре машины были названы по именам других греческих богов. Тот, которого Дим обозвал рабочим названием Хавер, отныне стал Гермесом. Последняя созданная юным мастером машина отныне была н а р е ч е н а Аидом, богом подземного мира. Дим был согласен с новым названием. В конце концов, бот-копатель в самом деле может вести бой даже не появляясь над землей. Скорпионовидный бот с вооружением больше подходящим машин е шестого поколения. Ожидаемо получил имя Бога войны Арса, а идущий за ним в тандеме бронированный бот, которого Дим н а з в а л щ и т о в н и к о м отныне носил имя Гефест, о чем недвусмысленно говорила надпись на его сегментарном щите, нанесенном баллончиком. Антропопоморфным Зевсом будет руководить в е л е и с к р а а б о т ы м и н ь о н ы перейдут под управление Дима. Парень слушал Лексакаргов п о л у х а Да, ему было немного стыдно за это. Он слышал, как с т а р и к в своем кабинете репетировал эту речь. Но сейчас его голова была занята несколькими н ы м и мыслями. Этой ночью ему так и не удалось сомкнуть глаз. Сначала был неожиданный визит Анастасии Герц, подстроенный Висмутом, чтобы скомпрометировать Дима. Сегодня с утра, когда они поздоровались, тот улыбался, как ни в чем не бывало. Но чутье подсказывало, что маховик по сбору компромата на парня уже запущен, и обратного пути нет. Почему Дим был настолько уверен, что это не досадное недоразумение, а спланированный ход технополита? Его телохранитель не был хорошим психологом, и на прямой вопрос, зачем Висмут отправил к нему Анастасию, растерялся и начал оправдывать поступок искры старшего. не сразу поняв, что тем самым лишь подтвердил свою причастность, как итог девушка получила несколько серьезных гематом и р а с с е ч е н и е кожи. А висмут-искра обзавелся козырем, который непременно будет использован в споре с н е с г о в о р ч и в ы м механиком. Но и это было не главным, что беспокоило Дима. Сегодня ночью он решил в последний раз перед тендером посетить Келлерда, чтобы посоветоваться с ним по поводу произошедшего. Но вместо ответа он получил нечто большее — пластиковую бирку с идентификационным номером, бирку, которую обычно вешают на руку новорожденным. Эта бирка когда-то принадлежала... старшему брату Дима. Лора передала контейнер с б и р к о й зачем-то сообщив, что это самое дорогое, что у нее есть, потертый, пожелтевший от времени пластик с номером, данным и и до того, как родители придумали новорожденному имя. Сейчас Диму больше всего хотелось прошерстить систему. и найти однофамильцев, ведь если у него фамилия Сет, то и у брата такая же. Дим слушал речь Лекса Карга, но не слышал ее, размышляя о том, что где-то в этом мире жив его единокровный брат. Дим, выросший в сиротском доме, никогда не думал о том, что где-то есть тот, кого можно назвать братом. И эта мысль будоражила его воображение. Черт подери, как ему не хватало того, кто мог бы заступиться за него, того, кто научил бы его собирать первых б о т о в того, кто просто поймет его, приняв таким, какой он есть. От этих мыслей его отвлек голос Висмута, который стоял неподалеку. О чем призадумался Дим? Говорил он это не скрывая улыбки на лице. п р о ч и м Дим уже знал, что улыбка – главный инструмент любого т е х н о п о л и т Да вот задумался, какую игру вы з а т е я л и висмут и искра. Дим решил не играть в п о д д а в к и а сразу расставить все по своим местам. О чем, мальчик мой? Как ни в чем не бывало изобразил непонимание Висмут, а моей н о ч н о й г о с т ь которая появилась в одном п е н и у а р е я прекрасно понимаю, что это ваша провокация. Только как далеко она может зайти? Лицо Висмута не изменилось, разве что улыбка стала немного шире. Бить девушек не хорошо. Я думал, тебя обучили этому в Сиротском приюте. Нет, приют меня научил другому. Если ты понимаешь, что столкновение неизбежно, бей первым. Теперь лицо висмута изменилось, улыбка исчезла, уступив место волчьему скалу. Осторожнее, мальчик Май. Смотри, как бы я не расценил твои слова как прямую угрозу технополиту. Сразу после этих слов двое бодигардов выросли за спиной Висмута, добавляя весомости его словам: Есаулы Юзовского полиса, элита даже среди спартанцев. Похоже, Висмут не экономил на собственной безопасности. И это были далеко не все. Еще четверо находились за спиной Дима, не выходя из режима невидимости. Да, он не мог видеть это своими глазами, даже не ощущал их присутствия. Но вот от взгляда Гермеса не ускользало ни что из происходящего в ангаре. п а р а г р а ф номер семьдесят шесть, пункт один Кодекса Касневского синдиката. Чуть громче проговорил Дим. Каждый гражданин доминиона имеет право на самозащиту. После этих слов четыре бота поддержки без предупреждения повернулись от корпуса Зевса и развернулись в сторону публики. Дим поймал на себе взгляд в е л и с к р ы с ы н Технократ а прекрасно понимал, кто инициировал незапланированное десантирование б о т о в и сейчас смотрел на Дима глазами полными ужаса. Он осознавал, что если хотя бы одна из машин откроет огонь, то представителей совета правления не спасут даже спартанцы юзовского полиса. Ничего не понимающие гости испугались. Однако л е к Скарга перевел все в шутку. Просто демонстрация. По сути, это и было всего лишь демонстрация. Дим не собирался использовать оружие, даже если бы на него напали. Но на него нападать никто и не думал. Грозные охранники были нужны Висмуту лишь для морального давления. Похоже у нас патовая ситуация, произнес Висмут, не отрывая взгляда от глаз Дима. А нет никакой патовой ситуации, ответил механик. Вы ничего не сделаете мне до завершения. Тендера. Ты прав, согласился Висмут. Пока ты мне нужен, ты в безопасности. А сейчас лучше подумай еще раз над контрактом с а р с м а ш Хорошо подумай. Это была уже неприкрытая угроза, но парень только улыбнулся. Господин Висмут, угрожая мне, вы упускаете кое-что важное. Все это время ваш наследник будет со м н о ю в тандеме, холодно произнес Дим и тут же перевел тему в иное русло, потому как в их сторону двигались другие члены совета Арнсмаш и в е л и с к р а Боевой бот Арнсмаш Карго готов к полетным испытаниям. Четко, как на службе, о т р а п о р т о в а л Дим. Вновь надев на себя маску послушного и исполнительного работника. Когда мы сможем отправиться на полигон? Похвальное рвение, механик. Но думаю, это не должно вас сильно касаться. В конце концов, вы просто обслуживающий персонал. Второй номер, господин Авеля. А вот, кстати, он вклинился в разговор. Дородный да, мужчина протянув руку для рукопожатия и с к р е м л а д ш е м у Транспортный бот готовится, думаю, через час-полтора вы сможете отправиться на полевые испытания. Но, пожалуйста, не задерживайтесь. Из-за вас никто не отложит н а ч а л о тендера. Мы будем вовремя, ответил в е л и с к р а избегая встречаться взглядом с Димом. Висмут, а ты не боишься посылать своего сына в бой? в е таки тендер это по сути реальное бой столкновение. Мой сын не проявил себя как дипломат, но у него есть иные таланты. Так почему бы ему не проявить себя в том, в чем он действительно хорош? Висмут п о о т и ч е с к и й потрепал сына по плечу, от чего в е л в з дрогнул. Дим знал, что на самом деле Висмут довольно холодно относится к своему сыну, но сейчас с тех на поле старался держать Марку перед своими коллегами, изображая правильного отца. в е л я на этот раз Висмут обратился уже к своему сыну. До вылета осталось... Меньше двух часов? Почему бы тебе и твоему второму номеру не перепроверить, все ли готово к старту? Тот лишь согласно кивнул, и они с Димом пошли прочь. Что это было? спросил и с к р а м л а д ш и й когда они отошли. Дим подметил, что Вели л больше не смотрит на него с высока или с пренебрежением. Все-таки последние две недели расставили в их взаимоотношениях все по своим местам. Ты про активацию ботов? Задал вопрос юный мастер и, получив утвердительный кивок, продолжил: Твой отец решил, что может припугнуть меня. Я показал ему, что это не так. Ты не представляешь, с каким человеком имеешь дело. В словах Вели не было уважения или благоговения перед отцом. Скорее в них был растворен страх и, кажется, обида. Ошибаешься. Я прекрасно представляю, что делаю. произнес Дим, отбивая в нейроинтерфейсе сообщение Велу Кошу, чтобы отсиживался в подсобке, стараясь не отвечивать с при высоких гостях. Парень выскочил бызливо, озираясь нет ли кого лишнего, но никого кроме Димы и Вели не было, поэтому Кош расслабился. То, что я заказал, все привез. спросил Диму своего помощника, и тот вместо ответа показал большой палец. Да, все привезли. Я только понять не могу, зачем тебе столько. На лице в е л е я отобразилось напряжение и непонимание. Но стоило им зайти в подсобку, все вопросы отпали. За дверью на пластиковом поддоне лежали несколько коробок с индивидуальными пищевыми рационами. И бутылки с питьевой водой, причем их было столько, что одному человеку хватило бы, наверное, на несколько лет сытой жизни. Отлично. Сейчас необходимо все это распределить по ботам. Негромко скомандовал Дим и схватил с поддона коробку провианта. Но зачем? В глазах искры младшего читалось непонимание. Кош же, не задавая лишних вопросов, взял сразу четыре пятилитровых бутыли с водой. Ты когда-нибудь оставался голодным? Ответил вопросом на вопрос Дим. Ты знаешь, каково это — засыпать на голодный желудок, когда тебе пожрать нечего, и ты пьешь воду, чтобы хоть чем-то набить пустое брюхо. Тот господин из совета правления был прав. Тендер это не прогулка по городу. За окном зима. Если случится так, что мы проиграем, нас не спасут до окончания тендера. По крайней мере, если у нас будет хоть бы одна пятая этого запаса, мы не погибнем от голода или переохлаждения. в е л е больше не открывал рта. Он взял коробку и без р о п о т н о понёс её за Димом. А Дим же мысленно поблагодарил Бога за то, что его импровизированная ложь не вызывала вопросов у пилота-напарника. В плане неистребимости человек, наверное, превзошёл даже крысу. о а н х и т т е р живуч. И что самое главное, умеет приспосабливаться. По информации от Келлера д для проведения тендера была выбрана Москва. Самый большой город был стерт до основания несколькими ядерными ударами, но рассчитывать на то, что все 32 миллиона жителей погибли в пепле ядерной войны не стоило. Метро столицы изначально было спроектировано как бомбоубежище для жителей города. Пищевые рационы были нужны Диму как твердая валюта, которой можно будет расчитаться с аборигенами, а в том, что они их встретят, Дим не сомневался. в е л я упакуй допкомплекты личного оружия, с которым ты привык работать. напомнил Дим и, в е л я вместо ответа, похлопал себя по набедренной к о б у р е с пистолетом-пулеметом Центурион из топовой линейки Лабаев Arms. Хорошо, тогда возьми дополнительные патроны. Зачем? Потому что случаи бывают разные. Тебе боекомплект тащить не на своем горбу. И если ты возьмешь лишнюю тысячу или полторы патронов, то ничего плохого не случится. Возьми всех видов поровну. Неизвестно, что или кого мы встретим. Дима, ты сам пойдешь без оружия? Вопрос явно был с подвохом, потому как в е л е видел имплантированный в протез ствол под патрон. Карателя. Мастерам неположено иметь оружие без соответствующего разрешения или практики военной службы, ответил Дим. Ну-ну, хмыкнул в е л е А в руке у тебя значит сигнальная ракетница? В том-то и дело, что да. Не стал е р н и ч а т ь Дим, изображая непонимание. Ствол в протезе предназначен под специальные патроны, которых у меня осталось всего четыре штуки: два светошумовых, один зажигательный сверхвысокой мощности и один бронебойный. Поэтому заручную огневую мощь придется отвечать тебе. Последняя часть приготовления перед отправкой. Это как последний час сна. Вроде и расчитал все, но всегда не хватает совсем немного, г о каких-то пятнадцати минут. Кош, напоследок обратился Дим к своему камердинеру, который оставался в городе. Для тебя будет необычное задание. Оно сложное, но я видел, что ты сможешь. пробраться практически куда угодно, если захочешь. Слушаю, начальник. Вел к о ш д у р а ш л и в о приложил руку к голове, о т давая воинское приветствие. Дело сердечное, поэтому отнесись к моей просьбе со всей серьезностью, сказал Дим, не сводя взгляда со своего помощника. Как говорили раньше, глаза — это зеркало души. У меня была служанка Марта Минс. Узнай про нее все, что можешь. Кто она, где живет, кто есть рядом, семья. Если у нее трудности, помоги ей. Насчет денег не переживай, я о с т а в л ю Не может быть. Да начальник влюбился, решил пошутить Кош, за что получил увесистый подзатыльник титановым протезом. Во-первых, тихо, а во-вторых, это дело чрезвычайной важности. Весь м у т и с к р а ищет рычаги давления на меня. Я не хочу, чтобы он их нашел. Так понятно? Кош сразу изменился в лице, посерьезнел и лишь с купоки внул, давая понять, что все понял. Не став затягивать с прощанием, Дим перевел на его счет десять тысяч империалов на расходы и пожал руку. Как оказалось, к вылету не был готов не только Дим, всем не хватало сакральных пятнадцати минут. Транспортный авиабод, который должен был доставить Зевс и Дима Свеле на испытательный полигон опаздывал, и сейчас три десятка рабочих пытались наверстать упущенное время. Наконец авиабод загудел маневровыми двигателями, зависая над столом стартовой площадки. Дим впервые увидел транспортный авиабод. Он впечатлял. Формой он больше напоминал обглоданную рыбу, у которой остались лишь голова и костяной каркас, к которому был подвешен Зевс, а позади и по бокам точно плавники и хвост располагались курсовые, маршевые и маневровые двигатели. Внезапно Дима охватила необъяснимая паника. Он схватился за рукоятку, несмотря на то, что сидел пристегнутым в кресле. Однако, когда судно поднялось в воздух, шум и вибрации стихли, и парень наконец почувствовал себя в безопасности. Он расстегнул ремень и вышел из пассажирского отсека, несмотря на выкрики старшего механика. К этому моменту он готовился даже больше, чем к своему первому значимому преступлению, когда хотел обократь с куб м е х в о й с к в своем родном Новом к о в ч е г е Гермо-перегородка, в и з о л и р о в а н н у ю пассажирскую капсулу, не успела даже закрыться, как снова поехала обратно, выпуская старшего механика а в и а с у д н а и в е л е искру. Все именно так, как и предполагал Келлерт. Странное дело, искусственный интеллект от чего-то разбирался в человеческом поведении гораздо лучше Дима. Эй, ты что там? в з о р а л старший механик, но было уже поздно. Дим стоял у следующей переборки, ведущей в машинное отделение и в кабину пилотов. Молния полимерного комбинезона, призванного уберечь от грязи одежду, была расстегнута до самого паха, а из-под нее к поручню на карабин был пристегнут толстый шнур, армированный металлической ж и л ы Левая рука Димы уже была направлена на уголок в стене, снаружи ничего не было видно, но... Там за миллиметровыми слоями стали шли коммуникации пассажирской капсулы. В этот момент за стеной раздался хлопок. Дим его не слышал, просто сработал таймер самодельной дымовой шашки, слишком маленькая, чтобы семеро техников задохнулись, но достаточная для срабатывания пожарной сигнализации. По стенам пробежались красные всполохи пожарной сигнализации, и в этот момент димысленно м нажал на спуск. Бронебойный пиропатрон с легкостью прошил стальной лист, повредив коммуникационные провода связи борта и пассажирской капсулы. Сначала бортовой компьютер получил сигнал о пожаре, а следом связь с пассажирским модулем оборвалась. От выстрела в замкнутом помещении у механика и Вэли заложило уши, другой конец троса с карабинами Дим застегнул за эвакуационную петлю неспособного сопротивляться напарника. Следом два хомута для стяжки проводов заняли свои места на локтях и запястьях Вэли. В ближайшие десять минут его самостоятельность была ни к чему. Наконец пружины отстрелили пассажирскую капсулу, и она медленно начала скатываться по пологому трапу. Еще с е к у н д ы и крутящийся в воздухе стальной коробок с экипажем авиабота скрылся за шестью белыми куполами парашютов. Старший механик наконец начал приходить в себя, стараясь разлепить слезящиеся глаза. Дим бесцеремонно схватил того за шиворот и, приставив короткий нож с т р о п о р е з к лицу, задал вопрос: «Парашютом пользоваться умеешь?» Старший механик кивнул. Одним движением Дим вытащил из его нагрудного кармана карту пропуска. А после с силой толкнул его ногой в спину, отправляя вслед за пассажирской капсулой. Механик не соврал, и через десять секунд за шестеркой больших куполов раскрылся еще один парашют поменьше. Что ты творишь? Это измена! Вели догадался не кричать. О передал своё сообщение через рацию в шлеме костюма. Обеспечиваю нашу победу в тендре. е Слышал такое выражение: победители не судят. Не дожидаясь ответа Дим подковырнул ножом панель, по памяти замкнул провода и приложил э к с п о п р и и р о в а н н у ю карту к сенсору. бесцеремонно, можно сказать, по варварски взломанная электроника без р о п о т н о приняла код доступа старшего механика авиабота, открывая шлюз в кабину пилотов. Керим, что за херня там творится? к а к о г о ч ё р т а произошло? Пожар? п о д а л голос пилот, что сидел справа. Дим мельком взглянув на его погоны, определил в нем пилота майора а в и а в о й с к а потому приставил нож к его шее и произнес фразу, которую раз за разом повторял перед зеркалом: авиабот захвачен. Выполняйте мои приказы и никто не пострадает.